Глава 11. На окраине карты. До отмеченного на карте места мы дошли довольно быстро, примерно за 2 часа, и первым делом осмотрели всё вокруг. Я, полагаясь на опыт охотника третьего уровня, а Михалыч полагаясь на свой армейский опыт. Было заметно, что уже давно люди тут не появлялись, да и крупные звери тоже. На карте это была условно безопасная точка, где можно переночевать и отсидеться. По сути, это была землянка с очень крепкой дверью, да ещё и укреплённая магически. Внутри 3 ложа нар, рассчитанных на 6 человек. В прямоугольном помещении справа стояли две пары кроватей. В торце располагался небольшой очаг с возможностью подвесить котелок. С левой стороны ещё одна пара кроватей, а за ними небольшой стол со скамейками. Тесно, но для троих в самый раз. Да и надолго задерживаться мы тут не собирались. Выдав Михалычу топор, отправил его за дровами, а девушку за водой к ручью, который протекал рядом, и дал задание прибраться внутри. Но сам занялся готовкой. Имея навык повара третьего уровня, отдавать готовку в другие руки я не хотел. За час управились и сели за стол есть. К мясу смог нарвать в лесу что-то похожее на лук и петрушку. Судя по навку собирателя, полезные для организма растения, которые ещё и можно употреблять в пищу, разнообразие питания. Всё это время волчонок лежал закутанный в шкуру волка, которая уже начала дервянеть, и, возможно, её придётся в будущем выкинуть. Он выглядывал из-под неё и в виде других порыкивал, но не на меня. Похоже, он уже признал меня как своего и даже позволял его спокойно привязывать верёвкой. Заметив, что мы сели есть, он начал поскуливать и подвывать. Поэтому, достав из инвентаря кусок печенки, дал ему, ну, и налил немного крови. Благо, подходящую плошку нашел вместе с другими вещами. «Откуда ты его взял?» — спросила Вика. До этого вопросов по поводу сопровождающего меня щенка никто не задавал. «Убил волков, нашел их логово и забрал его», — ответил я. «А там еще есть?» "Я тоже хочу такого милашку", спросила девушка, протянув к нему свою ладонь. Стрелой он вылетел из подшкуры и чудом не вцепился в её руку, которую она тут же отдёрнула. Страшный звериный оскал на всю пасть, шерсть дыбом, когти на лапах увеличены в разы, а из раскрытой пасти показались большие клыки. Даже я немного испугался. Настолько мгновенная была перемена, да и раньше он не выглядел таким страшным. Похоже, мясо и кровь магического животного сильно изменили его, и, возможно, пора ограничить его в такой еде. Но моя интуиция говорила, что всё я делаю правильно. Кого ты приручил? испуганно спросила девушка, поджав даже ноги. Это магический зверь, и кормлю я его мясом магических животных. Да и кровь это от магического кабана, ответил я. А ты так и не рассказал, откуда взял мясо магических животных и сколько его у тебя? вмешался в разговор Михалыч. Пришли за трупами волков, а я их выследил, как только смог прийти в себя после нашей встречи, ответил я. Сложно было, спросил он. Вот ты видел волков, которые лазают по деревьям, быстрые кошек, которых не протыкает обычный меч и от которых отскакивают стрелы и копья? А если волк не один, а их несколько? спросил я. И как же ты с ними справился? Вывезло. Очень повезло. Но, честно сказать, чуть не умер. Только благодаря подъёму новых характеристик и зелью смог выжить. Повторять похожее совершенно не хочется. Да и торопиться с повышением уровня мне нельзя, ответил я. Значит, у тебя третий уровень, уверенно произнёс Михалыч. Ничего. Тут рядом есть возможность, где поднять уровень, и вам до второго это нужно сделать обязательно. Иначе вы будете очень слабыми. Завтра займёмся тренировками и попробуем получить новые навыки, и уже после этого освоите их. А ещё вам нужно будет изучить чужие списки базовых знаний. Только об этом никому не стоит говорить, произнёс я, а в голове внезапно зашумело, и сильная боль погрузила меня в обморок. Не думал я, что система так отреагирует за разглашение её тайн и, похоже, это предупреждение будет последним. Понял я, когда очнулся. «Что случилось?» — взволнованно произнесла Вика, когда я очнулся лежащим на одной койке. «Система предупреждает, что разглашение ее тайн запрещено. Больше такой ошибки я не сделаю. Поэтому думать вам придется своей головой. А эту информацию не вздумайте кому сказать, иначе система вас просто уничтожит». Ответил я, ощущая слабость и дрожь во всём теле. "Спасибо за предупреждение и за подсказку", сказал Михалыч. "Ладно, давайте, уже готовится ко сну. Я пробегусь по кругу, посмотрю, что тут и как", ответил я, вставая с лежака. Для начала решил просто пройтись по округе и ещё раз осмотреться. Заодно гляну, что там за вопрос на карте стоит с припиской "ферма". Лес вокруг был более редким, Похожем на наш сосновый, и если не приглядываться, то может показаться, что иду я по земному лесу. Только вот это далеко не так. Да и небо совершенно другое. Тут больше цветов, совершенно другие запахи, да и ощущения в теле отличаются. Возможно, это связано с другой гравитацией. Пусть и не сильно, но она явно отличается в меньшую сторону. Пока обходил вокруг землянки, обнаружил следы только мелких зверей напоминающих зайцев и кошек. Но уже на подходе к указанной на карте точке следов зайцев стало очень много, и это меня насторожило. Поэтому в определённый момент решил забраться на дерево и покороулить немного. Примерно через полчаса сидения на дереве ситуация вокруг изменилась. Вначале из неприметной норки, скрытой в кустах, выскочил серый пушистый комок который долго осматривал всё вокруг и нюхал воздух, после чего пропищал что-то, и буквально сразу вокруг стали появляться другие зверьки разных окрасов, но большая часть серых и чёрных. Они стали носиться по округе, иногда утаскивая ветки, шишки и пучки трав, которые срывали с растений вокруг. Так продолжалось минут 20, когда я уже хотел попробовать подстрелить одного из них с помощью бумеранга. Внезапно На них напали зверьки, чуть больше по размеру и похожие на кошек. Завязалась яростная схватка, и тут только заметил, что с виду безобидные зайцы такие меня оказались. Большая голова превращалась в пасть, полная кулей их зубов, которые наносили жуткие раны атаковавшим их кошкам. Только и они оказались не такими обычными, как мне показалось сначала. Приглядевшись, Различил огромные когти сантиметров по 10, которые вспарывали шкуры длинноухим. На удивление, кошки неплохо справлялись с зайцами, и через 10 минут схватки зайцы, пропищав звонко, стали скрываться в своих замаскированных норках. Опускать момент я не стал и запустил свой бумеранг в одного из них. А эта зараза, почувствовав опасность, просто отпрыгнула в сторону и угрожающе глянув на меня, скрылась в наре. После такого атаковать кошек я не решился, представив, как пару десятков из них захотят скорабкаться ко мне в гости на дерево. Уж лучше потом на зайцев попробую, да и то с осторожностью. Почему-то знания охотника заканчивались на том, как выследить, куда лучше нанести удар, можно ли их есть и что можно продать из частей тела. Особенности строения и даже привычки неизвестны. То ли уровень нужно поднимать то ли база общая на множества миров хауса. Утащив убитые тушки зайцев, кошки быстро покинули место драки, и я решил отправиться обратно, да и темнеть уже начало. Придя ко временному жилищу, решил выгулять моего щенка, которому ещё не придумал кличку, а затягивать с этим не стоит. Михалыч занимался заготовкой дров на ночь. Виктория ушла к ручью. Поэтому, вытащив из шкуры спящего волчонка, вышел с ним на улицу. Пока тот справлял нужду у одного из деревьев и потом усердно закапывал её, я прикидывал, как его назвать. С виду щенок милый, но проявленная сегодня агрессия говорила о непростом характере моего приручённого. И так как зверь непростой, а магический, решил дать ему громкое имя. Нарекаю тебя Зевс, сказал я громко, когда он подбежал ко мне. Внимание. Вы дали имя Зевс детёнышу магического волка, и он признал вас своим. Его уровень повышен с нулевого до первого. Магическая сила увеличена на 2 единицы. Щёнок магического волка первого уровня. Урон от 3 до 7. Магический урон молния от 1 до 3 единиц. Сила 1, ловкость 1, выносливость 2, интеллект 4, здоровье 20, мана 80. Вам доступен новый навык: Приручатель нулевого уровня. Сообщению я обрадовался, тем более новому навыку, и сразу потратил 90 баллов опыта на поднятие уровня навыка до третьего. В итоге у меня сейчас 305 баллов опыта. Лёгкая боль в голове и небольшая потеря ориентации сообщают мне, что я опять поторопился, а ведь зарекался повышать больше двух уровней за раз. Зато появились знания Как дрессировать животное? Как правильно кормить? И тут я понял, что слишком часто кормить его мясом и кровью магического животного нельзя, а то он может не выдержать нагрузки на растущий организм и умереть. Ещё полчаса позанимался с ним, пытаясь научить выполнять разные команды. И был удивлён, что он всё схватывает на лету. Когда стемнело, отвёл его в землянку и познакомил со всеми спутниками подводя к каждому, называя его по имени и говоря, что это свой член стаи. «Как будто он понимает», — фыркнула Виктория, которая не простила ему еще его попытку укусить. На что Зевс прорычал и клацнул зубами, а потом повернулся к ней задом и начал закапывать в ее сторону лапами. «А ты говоришь, что не понимает. У него, между прочим, интеллект четыре единицы, как у Михалыча», — сказал я. После твоей магической еды у меня поднялся уровень на одну единицу, и теперь интеллект у меня 5. Его зовут Зевс, и он теперь будет членом нашей группы, таким же, как и любой из вас. Поэтому надеюсь, вы подружитесь, пусть и не сразу. А теперь давайте спать. Завтра будет насыщенный день, сказал я. А что нас ждёт завтра? спросила Вика. С утра тренировка, будем пытаться получить новые навыки, а после этого попробуем поохотиться. Да, и вот ещё вам по два свитка базовых знаний. Что с ними делать, вы знаете, сказал я, выкладывая свои находки. Вообще, завтра нужно будет провести ревизию и выяснить, что у меня ещё есть в инвентаре. А он ведь тоже вырос с ростом моих уровней. А ещё есть пять ячеек для увеличения, но тратить их пока не буду. Ночь прошла спокойно. Ну, это если не считать, что один товарищ храпел как паровоз. Но все так устали, что практически не обращали на это внимания. Утром, после лёгкого завтрака, мы выбрались из землянки и, найдя небольшую поляну, взялись за тренировки. Для Виктории сделали макет человека из веток и соломы, в который она начала пытаться попадать. Если кто-то думает, что научиться стрелять из лука так просто, то спешуй их огорчить. Имея в руках не современный лук, научиться просто пускать стрелу прямо довольно непросто. Это у современных есть ролики, которые помогают его натягивать, выемка в середине, из-за чего стрела летит условно параллельно земле. А у обычного лука такими пользовались наши далёкие предки. Стрела летит куда угодно, но только не в цель. И в зависимости от расстояния смещение приходится постоянно рассчитывать, так как оно меняется. Ещё Нужно научиться правильно натягивать тетиву, чтобы не нанести себе травму. Одним словом, наука непростая и навык, требующий длительной тренировки. Пока девушка изгалялась как могла, мы с Михалычем занимались изучением боя на мечах. Он учился у меня тем навыком, который я ему показывал, а я отрабатывал уже изученные удары, пытаясь привыкнуть к весу меча и его длине. Через час бывший военный уже получил базовый навык меча нулевого уровня и, вложив в него свободные очки, поднял его до второго уровня. И теперь наша тренировка стала более интересной. В итоге нам пришлось временно перейти на палки, так как опасность нанесения травм без доспехов и острыми мечами была очень велика. Ещё через полчаса Вика взяла нулевого уровня лучника что позволило забрать у нее лук и начать тренироваться самому. А Вика стала обучаться владению мечом, который я отвязал от себя и передал девушке. Она так же сделала с луком, чтобы система не разрушила привязанные предметы или они не переместились в инвентарь. С луком я уже примерно знал, что делать, и за полчаса поднял уровень владения до нулевого и тут же вложил 90 баллов опыта в изучение навыка, подняв его до третьего уровня снизив баллы опыта до 215. Со стороны это, конечно, смотрелось странно. Вот у меня только одна из десяти стрел попадает в цель. И тут вдруг я становлюсь профессиональным лучником, пуская все стрелы точно в цель. А после того, как отошёл на максимальную дистанцию, проделал это снова. Ко мне подошли оба моих спутника и спросили: "Это как такое возможно? Мы тоже ходим так. У тебя ведь вчера не было свободных навыков?" «И новый уровень ты взять не успел? Как ты это проделал?» Спросил Михалыч, первым поняв, что тут явно все не чисто. «Система. Не могу рассказать, и вам об этом не советую распространяться. Но подсказку я вам уже дал, и больше рисковать не хочу. Уже от моих слов разболелась голова. Система следит за сохранением своих тайн, и намек я прекрасно понял». «Понятно. Я примерно понял, о чем идет речь». А у тебя больше нет свитков базовых знаний, спросил он. Нет, но их можно попробовать купить в городе, а возможно и в деревне. Каждый свиток можно прочитать два раза, после чего он исчезнет. Поэтому новички ими торгуют. Мне нужно скинуть ненужный товар и попробовать найти ещё место, где появятся новички, попробовав обменять товар на их предметы. Но каждый раз система выбирает разные места. И можно прождать месяц, а в привычном месте не выйдет ни один игрок. И если удастся найти такое место или купить информацию об этом, то можно хорошо заработать. Общей информации у меня есть от первых бандитов, напавших на меня, но она требует подтверждения. Поэтому в деревне постараемся вести себя осторожно. И ещё не забывай, что нас теперь будет ждать хромой, поэтому нужно быть осторожным. Прямо напасть он не посмеет, а вот нанять кого-то обязательно постарается. Возможно, попробуют захватить в плен, а там устроят несчастный случай, связав и бросив у логово зверей. «Так и нам отомстят, и пытками инвентарь обчистят. К сожалению, я драться не умею, да и Вика, скорее всего, тоже», — сказал я. «Ну, драться я могу вас и научить, пусть не сильно, но если тренироваться постоянно и каждый день хотя бы по часу, то за месяц несколько приемов можно будет выучить» сказал Михалыч, хищно улыбаясь. «А что? Это идея. Не знаю, есть в этом мире навыки борьбы, но если получится, то получить и мне этот навык не помешает, пусть и третьего уровня». «Тогда не будем откладывать. Давай учи», сказал я. Вот и Михалыч, не откладывая дело в долгий ящик, начал меня и Вику учить азам рукопашного боя. Через час мне пришло уведомление. «Внимание!» Вы изучили базовый навык нулевого уровня рукопашного боя. Он отличается от навыка борьбы, и они изучаются отдельно друг от друга. Я, конечно, сразу повысил навык до третьего уровня, забыв про головную боль и что нужно быть с этим осторожнее. Конечно же, я сразу попытался применить полученные навыки на Михалыче, только вот он с радостью использовал меня как учебное пособие для Виктории. Пытал я долго и знатно. Окани запросил пощады у улыбающегося Михалыча. Лёжа на земле и ощущая, как у меня болят все кости, я спросил: "Ты чему так улыбаешься?" Моя система сделала подарок, прислала уведомление. Теперь я мастер рукопашного боя 10-го уровня и могу брать себе учеников, повышая их уровень выше третьего. Сам не ожидал, но, видать, не зря инструктором всю жизнь отработал. Ни фига себе, а так разве можно было? Спросил я расстроенно: "А чему ты расстроился? Это же классно! Теперь можно тренировать членов нашей группы. Разве это плохо?" спросил радостный Михалыч. "Это говорит о том, что в этом мире есть игроки с высокими уровнями навыков. Можно встретить мечника с навыком 10-го уровня, и тот разделает нас как орех. И твой рукопашный бой тут уже не поможет. Как там в анекдоте? Куда ему с голой пяткой против моей шашки?" ответил я. Да, об этом я как-то и не подумал. Значит, на провокации лучше не вестись. Ведь противник может выйти с большим сюрпризом. Почесал голову весь в расстроенных чувствах мастер. Ладно, навык хороший. А это нам урок, чтобы не расслаблялись. Будешь учить нас по 2 часа утром и по часу вечером. Если ещё у кого есть навыки, то говорите сразу. Возможно, это поможет нам в будущем, сказал я. У меня бабка колдуней была. В детстве учила всякому, только не знаю, поможет нам это, спросила Вика, задумавшись. Вот ты сегодня вечером подумай хорошенько, вспомни всё, что знаешь, а завтра попробуй нас научить. Если и не научишь, то возможно, навык сам проснётся, сказал я, ощутив головную боль. Опять система даёт намёк, что лучше бы я помолчал. Ладно, заканчиваем тренировку и идём обедать. Потом час отдыха и пойдём на охоту. У меня навык третьего уровня есть. Попробуй вас хоть чему-то научить. Да и мясо нужно разнообразить, сказал я, как глава нашей группы. А если мне тоже съесть мясо магического животного и выпить кровь? Может, это поможет мне вспомнить и разбудить склонность к магии? спросила у меня девушка. Если ты готова рискнуть, то смотри сама. Мы одна команда, и мне для вас практически ничего не жалко. Тем более мы все дали клятву системе помогать друг другу. Чем вы сильнее, Чем больше шансов у нас выжить, сказал я, направляясь к землянке.